Глава п я т н а д ц а т а Сеть тайн. Как оказалось, клуб беззакония представлял собой гораздо больше, чем Персифона успела увидеть, попав на танцпол. Вторая его часть была местом отдыха для преступных кланов Новых Афин, тайных сообществ, банд и наемников. Их логово находилось в подвале здания, и пройти туда можно было, только предъявив древнюю монету, называемую о б о л о м п е р с е ф о н а бросила взгляд на Аида. «Я смотрю, ты использовал идею оплаты входа в подземное царство для новой цели?» Он издал тихий смешок, ничего не ответив, и провел ее по длинному темному коридору в просторную комнату, где единственным источником освещения была стеклянная стена. п е р с е ф о н а подошла к ней поближе и обнаружила, что комната выходила на комфортный зал отдыха. Там были бар и несколько маленьких столиков со стульями. Вокруг них сидели люди, которые играли в карты, болтали, пили и курили, доверху наполняя окурками хрустальные пепельницы. Персифона дотронулась до стекла и спросила, «Они нас видят?» «Нет», — ответил Аид. «Так ты отсюда за ними шпионишь?» — спросила она, взглянув на Бога, что остался позади нее в тени. «Можешь называть это шпионажем, если хочешь?» Она всмотрелась в людей внизу и обнаружила знакомое лицо. «Это же Нефели Релла!» Персифона удивилась, увидев мадам и владелицу квартала удовольствий, в буквальном смысле целого квартала борделей. Она была красивой смертной средних лет. Ее лицо обрамляли темные волосы, а одежда представляла собой сплошные блестки и перья. Между указательным и средним пальцами она держала нефритовый мундштук. Персифона никогда еще не видела, чтобы кто-нибудь так гламурно курил. Нафелле часто появлялась в новостях, выступая от имени работников секс-индустрии и ратуя за создание безопасных условий, и ужесточение наказаний за преступление против них. «Она моя должница», — сказал Аид. «И как так получилось?» «Я одолжил ей денег на открытие ее первого борделя». п е р с е ф о н а не знала, что и думать. «Почему?» «Это был перспективный бизнес», — ответил он, как ни в чем не бывало. «В обмен на деньги я получил долю в компании и могу обеспечивать безопасность ее эскортниц». п е р с е ф о н а не ожидала этого услышать, но сами подробности ее не удивили. Аид всегда защищал женщин. «Кто еще к тебе приходит?» — поинтересовалась богиня. Она почувствовала бога подземного царства рядом с собой и взглянула на него, пока он всматривался в толпу. Он указал на маленький круглый столик в темном углу, где играли в карты двое мужчин. «Это Леонидас н а с у и Дамианос Виталис. «Они оба миллиардеры и главы враждующих преступных кланов». «Нассо?» — переспросила Персифона. «Ты имеешь в виду владельца сети пиццерий Нассо?» «Да, именно его», — подтвердила и д «Виталис тоже имеет ресторан, но их клан на самом деле кормится за счет рыбной ловли». п е р с е ф о н е это имя было знакомо по рыбному магазину «Виталис». Это был один из старейших и крупнейших поставщиков рыбы в стране. Если они враги, то почему играют в карты? Это нейтральная территория. Причинение вреда другим людям здесь вне закона. «Я так понимаю, ты исключение из этого правила?» Она приподняла бровь. «Он ведь только что пытал с я здесь Кэла. Я всегда исключение Персифона». «Эти люди», — произнесла Персифона. Они ведь элита новых Афин. Аид кивнул. Они богаты и наделены власти, но только благодаря мне. п е р с е ф о н а задумалась над его словами, немного смущенная собственной реакцией. Ей следовало бы неприятно поразиться, но вместо этого ей стало любопытно. Аид указал еще на нескольких посетителей. Алексис Никола, профессиональный игрок в карты. Елена Галас, фальсификатор предметов искусства. Барак Петра, наемный убийца. Наемный убийца? В смысле, ему платят за то, чтобы он убивал людей? Аид не удостоил ее вопрос ответом, потому что все и так было ясно, и от его подтверждения все только стало бы хуже. Богиня покачала головой. «Я не понимаю, как ты можешь беспокоиться о спасении душ» от ужасного существования после смерти, в то время как предоставляешь этим преступникам место для сбора? «Не все из них преступники», — ответил он. «У меня нет иллюзий п е р с е ф о н а Я знаю, что не могу спасти каждую душу, но, по крайней мере, беззаконие гарантирует, что те, кто д е й с т в у е т в теневом мире, следуют кодексу поведения». «Как убийство может быть частью кодекса поведения?» Убийство не является частью кодекса поведения, если только кто-то не нарушает код. Она повернулась к Аиду лицом. Мы все не можем быть хорошими одновременно, но если уж нам приходится быть плохими, это должно служить какой-то цели. Персифона прищурилась, не зная, как реагировать. Аид в прямом смысле был мафиозным боссом. Я не жду, что ты поймешь. Есть масса причин для всего, что я делаю. Беззаконие — не исключение. От меня тянутся нити к целой сети самых опасных людей. Я могу избавиться от них всех одним движением руки. Они это знают и поэтому делают то, что нужно мне». Богиня поежилась. Было странно осознавать, что Аид обрел могущество не только благодаря контролю над своей магией. Он был могуществен благодаря сделкам, которые заключал, И этот клуб тому доказательство. Ты имеешь в виду все, кроме Кэлла Ставроса?» Аид пожал плечами. «Я же говорил, что кто-нибудь попытается тебя шантажировать. Это лишь вопрос времени». «Ты не говорил ни слова о шантаже», — возразила Персифона. «Что Кэлл имеет против тебя?» «Ничего», — ответил Аид. «Он просто мечтает заполучить контроль надо мной, как и все смертные». Это был далеко не первый раз, когда смертные пытались обрести контроль над Аидом, хоть в каком-нибудь виде. Каждый раз, когда они приходили вне ночь, чтобы заключить с ним пари, это была попытка повелевать богом мертвых. «Ты меня боишься?» — спросил он после нескольких мгновений молчания. Этот вопрос удивил ее. Она знала, что он порожден страхом, и все же, когда она взглянула на Аида, Выражение его лица не выдало его мыслей. «Нет», — быстро ответила она, «но здесь много всего, о чем мне хотелось бы узнать. Это был очевидный пример, почему она не может выйти за него замуж. По крайней мере, пока. Как он вообще мог подумать о том, чтобы попросить ее стать его женой, его царицей, если она и понятия не имела обо всем этом?» разве ей не должна была также достаться вся эта империя? Аид отвел взгляд и сглотнул, подавляя неловкость, прокравшуюся в его сознание. Я все тебе расскажу. Персифона в этом не сомневалась. У онато об этом п о з а б о т и т с я У нее было так много вопросов. ей хотелось знать каждого, кто был вхож в этот клуб, каким бизнесом они владели, а еще, какую часть этого мира контролировал Аид. В глубине души ей хотелось спросить его, что, по его мнению, она должна была сделать, узнав о беззаконии. Но это и так было очевидно. Он думал, что она уйдет. «Думаю, на сегодня я услышала достаточно», — решила богиня. «Мне пора домой. Ты хочешь, чтобы Антоний забрал тебя?» Персифона едва заметно улыбнулась, поняв, что он решил, будто она собирается вернуться к себе в квартиру. «Ты и сам можешь меня забрать», — ответила она. «В конце концов, нам нужно в одно и то же место». Его губы изогнулись в улыбке. Он обвил рукой ее талию, притянув к себе, и переместил их в подземное царство. п е р с е ф о н е никак не удавалось уснуть. Она лежала, свернувшись калачиком в тепле Аида, и терзалась сомнениями. Не из-за того, что узнала о боге мертвых, а из-за того, что к е л сказал о Лексе. Если бы ты думала, что Лекса выживет, разве ты бы пришла сюда? Конечно же, к э л был прав. Персифона не могла отрицать, что пришла в беззаконие в поисках того, что сможет исцелить раны Лексы. И сделала она это из страха, что подруга не оправится. Из страха, что даже если это и произойдет, «Лекса уже не будет прежней». Она закрыла глаза, противясь боли, и вышла из спальни Аида. В коридорах дворца, освещаемых лишь ночным небом, было тихо. Аиду не удалось передать яркость солнца, а вот с луной получилось отлично. п е р с е ф о н а пересекла обеденный зал и оказалась на кухне. Она никогда прежде не бывала в этой части дворца. Аид всегда велел приносить им еду в обеденный зал, библиотеку, офис или спальню. Включив свет, она обнаружила современную кухню без единого пятнышка. Шкафы были белыми, столешницы — из черного мрамора, а все приборы — из нержавеющей стали. Она прошлепала по холодному полу и принялась обшаривать ящики в поисках кастрюль, мисок и прочей утвари. Это оказалось просто. Намного сложнее было найти ингредиенты, чтобы что-нибудь испечь. Хоть что-нибудь. В конце концов, богине удалось собрать достаточно ингредиентов, чтобы испечь простой ванильный кекс с глазурью. Еще несколько минут ушло на то, чтобы разобраться, как работает духовка. Та, которой она пользовалась в квартире, была намного старше и имела круглые переключатели, а не кнопки. Включив духовку на разогрев, она приступила к работе, сосредоточившись на своей задаче. В приготовлении выпечки было что-то расслабляющее. Может, это занятие так сильно нравилось п е р с е ф о н е из-за своей схожести с алхимией, требовалось точно отмерять каждый ингредиент, чтобы в итоге создать то, что околдовывает чувства. И это не говоря о том, что приготовление выпечки всегда отвлекала ее от других мыслей. Но стоило лишь п е р с е ф о н е поставить пирог в духовку, как у нее перехватило дыхание от всепоглощающего чувства ужаса. Лихорадочно пытаясь от него избавиться, она начала прибираться. И хотя на кухне Аида имелась посудомойка, она перемыла всю посуду руками, прополоскала, вытерла полотенцем и расставила обратно по шкафчикам. После этого... Она сосредоточилась на чистке нержавейки, на которой остались ее отпечатки. К тому времени, как богиня закончила, единственным указанием на то, что кто-то пользовался кухней, был запах ее выпекающегося кекса. Таймер на духовке показывал, что осталось еще 15 минут. 15 минут наедине с мучительными мыслями. Персифона включила свою музыку, надеясь, что та ее хоть немного отвлечет. Она перелистнула первые несколько песен с мрачным и холодным тембром. Эти песни напоминали ей Алексе. Их слова переплетались с ее мыслями и поднимали воспоминания, которые она не хотела прокручивать в голове. Чем дольше она перелистывала песни, тем больше понимала, что какие бы мелодии ни звучали, Они все напоминали ей Алексе. Она выключила музыку, чувствуя себя измотанной. В глаза словно насыпали песка, а конечности налились свинцом. Она опустилась на пол, где ее силуэт очерчивал лишь свет духовки и подтянула колени к груди. «Не можешь уснуть?» Звук голоса а и д а заставил ее вздрогнуть. Она развернулась, и увидела его прислонившегося к дверному косяку со скрещенными на груди мускулистыми руками. Вокруг его бедер была обернута черная ткань, а волосы мягкими волнами ниспадали вокруг лица. Он выглядел сонным и прекрасным. «Ага», — ответила она, — «я надеялась, что не разбужу тебя». «Ты меня и не будила. Это сделало твое отсутствие». прости Он едва заметно улыбнулся. «Не извиняйся, особенно если это значит, что ты что-то печешь». Аид пересек кухню и подошел к ней. п е р с е ф о н а уже было подумала, что он поднимет ее и отнесет в кровать, оставив кекс в духовке, но он удивил ее, сев рядом с ней на пол. Она вдруг обнаружила, что разглядывает его. Мышцы под гладкой кожей. щетину, очерчивающую линии подбородка, глубокий изгиб губ. Он был до невозможности красив, невероятно могуществен, и он принадлежал ей. «Ты знаешь, я могу помочь тебе заснуть», произнес он. п е р с е ф о н а знала, потому что он уже делал это прежде. «Кекс еще не готов», прошептала она в ответ. «Не потому, что не хотела нарушать тишину, а потому что ее голос отказался ей подчиниться. Усталость брала вверх. «Я ни за что не позволю ему сгореть», — произнес с Аид. После этого он подвинулся, и п е р с е ф о н а положила голову ему на грудь. Кожа Аида была теплой, а его запах пьянил, как и аромат ванили в воздухе. И несмотря на то, как сильно ей хотелось досидеть до конца, Она уснула в его объятиях на кухонном полу.